Мечта букиниста представляет Часть 1.1 «Алло, Лилу? Хай, Ренат. Рано встал?» «Ты на работе?» – спросил Ренат, в принципе, зная ответ. «Ну а где мне быть?» – весело откликнулась Лилу. «На работе. А что ты хотел?» «Надо, чтобы через два часа ты была в чате с Кая», – сообщил Ренат. «Исключено», — твердо ответила Лилу. «У меня сегодня приказ Туфеда, немного грубовато перебил ее Ренат. «Без исключений». На другом конце возникла короткая пауза. «Что-то с нашими?» — с тревогой спросила Лилу. «Все нормально», — успокоил ее Ренат. «Через два часа». «Хорошо», — произнесла Лилу и отключилась. Сейчас ей придется отпрашиваться с работы и ехать домой через всю Москву, потому что Туфет строго-настрого запретил устанавливать «Скай» где-либо, кроме домашнего компа. Так, кто там следующий? Следующим оказался Илюха, который, видимо, тоже только что проснулся. Пробурчав в трубку что-то вроде «Я уже в курсе», Ворм звонил. Он отключился как раз в тот момент, когда Ренат получил в Скай новое сообщение уже от Ворма. «Выруби комп, включишь через полтора часа. Наших я соберу, пока отдуплись». Ренат хмыкнул, но спорить и спрашивать зачем не стал. Вырубил комп. Когда умолк жужжащий вентилятор процессора, и в комнате стало непривычно тихо, Ренат вдруг понял, что ощущает дискомфорт от того, что компьютер не работает. Даже возникла ассоциация. Словно руку одну за спиной связали». Тишина в комнате была не столько зловещей, сколько неприятно-неуютной. Сидеть в такой тишине не хотелось. Ренат поднялся, бросил взгляд на телевизор, который не включал уже, наверное, больше года. А потом, неожиданно для самого себя, открыл шкаф и полез за одеждой. Спортивный костюм, кроссовки. Одевшись, Ренат подошел к двери. Ромера крикнул он. "Ромера, Гулять пойдешь? Тормоз!» На слово «гулять» кот реагировал так же, как и на открывающуюся дверь холодильника. Уже через секунду он стоял возле хозяина, пару раз потерся спиной о его ногу, а потом нетерпеливо мяукнул, словно говоря «Ну и кто тут тормоз? Давай отворяй ворота!» «Что, пришла весна и тянет к бабам?» – пробурчал Ренат, открывая дверь. «Смотри, гад, кастрирую тебя!» Последнюю фразу он бросил коту уже вдогонку, и Ромеро не обратил на нее никакого внимания. То ли он не знал, что такое кастрация, то ли знал, но понимал, что все эти угрозы не более, чем пустой звук, и хозяин просто понты колотит. Только хвост мелькнул уже внизу лестничного пролета. Захлопнув дверь, Ренат стал спускаться по лестнице вслед за котом. В отличие от своего питомца, настроенного исключительно на любовное похождение, Ренат преследовал куда более обыденные цели – зайти в соседний магазин и купить что-нибудь поесть, потому что последнее, более-менее съестное, уже покоилось в животе у одного рыжего и наглого кота, который терпеть не мог кошачью еду и жрал только то, что употреблял его хозяин. Солнце ослепило его. Ренат прикрыл глаза и пожалел, что не взял темные очки. Когда он в последний раз видел солнце? Блин, давно. Последнее время все его передвижения происходили вечером или, скорее, даже ночью. Магазин находился в нескольких минутах ходьбы от дома. Ренат купил минералки, сока, каких-то мясных консервов и колбасы, прихватил упаковку пива и побрел обратно домой. Желание подышать свежим воздухом возникло уже перед самым подъездом. Ренат уселся на скамейку под раскидистым тополем, открыл бутылку пива, сделал несколько глотков и, блаженно улыбнувшись, закурил сигарету. Легкий и прохладный ветерок обдувал лицо. Солнце еще не успело прогреть землю, и не было пока той ненавистной Ренату жары, от которой можно было спастись только под хорошим кондиционером. Свежий воздух, бутылка холодного пива, сигарета. Как мало надо да, для того, чтобы почувствовать себя счастливым. Хорошая погодка, не правда ли? В голосе звучал легкий, едва заметный прибалтийский акцент. Ренат повернулся. Рядом с ним, на лавочке, Сидел невесть откуда взявшийся щуплый старичок в старомодном костюме и мягкой фетровой шляпе. Старичок вежливо приподнял шляпу и насмешливо произнес. «Простите за беспокойство. Вероятно, я помешал вам размышлять о чем-то важном. Но я хотел задать вам пару вопросов». На сумасшедшего он никак не тянул. В глазах его светились веселые искорки, и похож он был скорее на юмориста из телешоу, от которого в любой момент можно ожидать какой-нибудь хохмы. На чем?» — довольно невежливо спросил Ренат. «Старичок вроде бы смутился. Э, видите ли, я в некотором роде исследователь. Занимаюсь изучением сети, ее влиянием на молодежь, «Ведь уже не секрет, что для большинства современной молодежи сеть стала домом, работой, местом отдыха, можно сказать, даже семьей. Ты же хакер, верно?» Все слова, которые сказал старичок, произнесены были одним и тем же тоном. Дружелюбным, вежливым. Даже переход на «ты» получился незаметным. «Только вот последний вопрос». Ренат, который как раз в этот момент делал глоток пива, чуть не поперхнулся. Глаза сразу же обижали весь безлюдный двор, и только потом с подозрением уставились на старичка, который продолжал сидеть и смущенно улыбаться. «Назвать человека хакером — это не оскорбление. Это обвинение. Это хуже, чем обвинить в государственной измене» много хуже, потому что от измены отмазаться можно достаточно лишь хорошего адвоката и берущего прокурора Сетевое преступление куда более серьезный проступок. У него нет срока давности за каждым процессом хакеров наблюдает куча различных комитетов. А еще есть джет Ээ... С чего вы взяли, что я хакер? «Вы ошибаетесь!» — Ренат даже попробовал улыбнуться, но улыбка вышла какая-то задавленная. «Позвольте вам не поверить!» — старичок игриво и непринужденно отмахнулся, снова перейдя на «вы». «Торик вряд ли взял бы к себе в помощники ламера. Да и троянцев он писать толком не умеет. Постоянно в них баги оставляет». «Торик? Какой Торик?» Ренат облизал губы, а пальцы автоматически перехватили поудобнее пивную бутылку. «Он знает. Он знает про Торика. Про взлом государственного сервера. Первая степень в группе. Пожизненная, без амнистии, без права переписки. Высшая мера. Валить». «Валить отсюда. Даже домой не заходить. Бутылкой в висок. Все бросить и уходить. Такси на вокзал и на юг. Документы, блин. Хрен с ними, с документами. Или заскочить домой. Документы, деньги, через крышу. Кто этот старик? Откуда он взялся? И чего он хочет?» Паника. Отчаянная паника, нарастающая с каждой секундой. «Ты и у Туфеда на хорошем счету, да? Кстати, поздравляю! Вы на прошлой неделе хорошо сработали. Практически никаких следов!» Старичок подмигнул, и в это мгновение перед мысленным взором Рената промелькнули все его самые страшные кошмары. Камера с сырыми бетонными стенами, улыбающееся лицо Джета, самолично вкалывающего подозреваемому «Арманьяк-2020» или «Паламин». Райса, безумная тюрьма, где сидят в перемешку психопаты, убийцы, насильники и хакеры. Это конец. Конец всего. И в следующее мгновение Ренат, размахнувшись, со всей силы ударил старика донышком бутылки в висок, без пощады. Оглушить, убить неважно. Казалось, что ударил. Бутылка замерла в нескольких сантиметрах от виска Рука не двигалась, просто потому, что не могла двигаться, словно зажатая в тиски А старичок, не меняя позы и не делая ни единого движения, продолжал смотреть на Рената и мило улыбаться Остатки пива вытекли из горлышка и залили руку Рената Он чувствовал липкую влагу, он чувствовал, как руку обдувает ветер. Но пошевелить рукой не мог. Сильно захотелось закурить. Странно, но это желание на несколько мгновений даже вытеснило страх. «Мне показалось, что ты хотел угостить меня пивом, но в последнюю секунду я подумал о том, что могу и ошибаться», — произнес старичок. Его тон подействовал на Рената успокаивающе. «Чего ты хочешь?» – спросил он. «Поговорить. Ты готов к разговору?» «Можно подумать, есть варианты». Ренат кивнул головой. «Тень! Отпусти его!» – скомандовал старичок, и невидимая сила, державшая руку, исчезла. «Ты только больше не шути так, Ренат!» – посоветовал старичок. «Честно говоря, я еще пока плохо научился управлять э, тенью. В общем, боюсь, я не смогу побеседовать с трупом». Под сомнение его слова ставить не хотелось. Ренат медленно полез в карман, достал сигареты, закурил и глянул на старичка. «Ты ведь не на Джетта работаешь?» «Нет», — старик презрительно цикнул языком, «к этому мудаку я не имею никакого отношения». Последняя фраза, как ни странно, слегка повеселила Рената. В той мере, в какой хорошее выражение может порадовать человека, попавшего в капкан. Он криво усмехнулся, затянулся и спросил. Итак. Итак, мой юный, шустрый хакер Макрушник. Весь разговор сведется к одному предложению. Насколько я знаю, сегодня утром... «Туфет приблизительно ввел тебя в курс дела относительно некоего э, открытого контракта на 5 миллионов долларов. Вы не знаете, о каком деле идет речь, но вы знаете, что случилось с теми, кто имел смелость попробовать выполнить контракт. Волки и сталкеры уже достаточно напуганы, и хотя сие не факт, вряд ли снова полезут в это дело». Во всяком случае, и Энч, и Спан пытаются утихомирить своих людей. О них вы никакой информации не получите. Тут вам даже Туфет не поможет. Старичок замолчал, прикрыл глаза и глубоко вдохнул воздух, блаженно щурясь. Он казался таким беспомощным. И он знал, о чем они беседовали с туфедом сегодня утром. Он вообще очень много знал. А это совсем не радовало. Ренат сглотнул слюну. «И что?» — спросил он. «Я дам тебе нужную информацию», — сказал старичок, не открывая глаз. «Очень нужную. Я даже дам тебе нечто более ценное. Я дам тебе несколько советов». «Взамен я хочу получить немного». «Пять миллионов долларов», — предположил Ренат. «Не будь дураком», — равнодушно ответил старик. «Деньги мне не нужны. Оставьте их себе». «А кто нам их заплатит?» — спросил Ренат. «Это тебе через...» — старик посмотрел на часы. «Через час расскажет туфет, после чего ты поделишься со своими друзьями той информацией, которую дам тебе я». Только не рассказывай им обо мне. Придумай что-нибудь про собственные связи. Сам понимаешь, про обман я узнаю, а ссориться с тобой мне бы не хотелось. Прошу я немногого, того же, чего хочет ваш заказчик. И чего он хочет, по любопытству Ренат. Узнаешь старичок поморщился, ты нетерпелив, хакер Ренат. Необычная характеристика для хакера, как мне кажется. «Ну, да неважно». Старик полез во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда небольшой «Ди-диск». «Возьми. Здесь данные по серверу, которые тебе не сможет дать заказчик. Это поможет. Поможет не только сэкономить время, что в нашем случае немаловажно. А теперь запомни. Во-первых...» Сразу можешь оставить затею, которая позавчера взбрела в голову Энчу. Не стоит пытаться проникнуть на объект физически. Поверь, это невозможно и бесполезно, даже для меня. Во-вторых, работать вам придется всей командой. Но чем меньше будет человек, тем лучше. Меньше вероятности утечки информации. И третье, самое главное... Во время работы забудь о том, что тебе когда-либо вбивали в голову. Верь тому, что ты видишь, а не тому, что ты знаешь. Понял? Ренат протянул руку, взял диск, секунду смотрел на него, потом крутанул между пальцами, и диск куда-то исчез. «Молодец! Ловкий!» — похвалил его старик. «Не задавай мне вопросов. Все узнаешь в свое время. Я найду тебя через пару дней. Думаю, раньше вы все равно не сможете начать. Тень! Скрой!» На этот раз Ренату показалось, будто он что-то увидел, словно некий прозрачный силуэт отделился от старика, раскинул широкие объятия и обхватил его. В следующее мгновение место рядом с Ренатом было пусто. Несколько минут Ренат молча сидел на скамейке, затем поднял ладонь и пошевелил пальцами. В руке у него снова появился тот диск, который дал ему странный старик. Диск тоже был необычным. Со всех сторон одинаково матовая поверхность, казалось, не отражала, а поглощала солнечные лучи. Ренат повертел его в руке, спрятал в карман. После этого поднялся, взял пакет с продуктами и спокойно пошел к своему подъезду. Да, действительно, он был спокоен. Но только внешне. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф